Глава 25. Старший Кассиди не собирался ждать. Он вложил ладонь в стреловидное углубление, и его фигуру словно втянуло внутрь. Раз — и нет человека. Транслокация, телепортация — черт его знает, какой принцип использовали Кэл для своих переносов. Может, он вообще не имел отношения к земной физике. Я прижал ладонь к теплому боку кристалл сферы и оказался внутри домена тепло. Небо здесь было однотонно серым, без облаков или рисунка созвездий, как в серебряном замке. А источник света оставался неизвестным, как будто светился сам небосвод. Или то, что им было, невероятно далекие стены внутренней поверхности кристалла? Я сделал шаг с каменной площадки со стилизованной стрелой. Тот же самый глюв переноса, только большой. Стрела. В двух шагах впереди стоял кассиди. Сзади возник минус. Мы находились в поле, которое обрывалось в серую пустоту в десятки шагов позади. Каменный остров, треугольник Тверди, подвешенный в пространстве, чья поверхность полностью заросла странными серо-желтыми травами. В одном направлении они были явно примяты. Там виднелось что-то темное, возвышающееся. Я безошибочно опознал жест Винса. Туда. Осторожно. Руна биолокации высветила пять тусклых неподвижных сигналов в центре острова. Как раз там, куда мы шли. С новой силой вспыхнула надежда. Неужели друзья все-таки живы? Мы в одном шаге от них? «Это, судя по размерам, самая начальная стадия домена», — вполголоса полголоса произнес Мина, соглядываясь. «Не зерно. Однако никаких улучшений не произведено. Винсент, ты знал об этом месте?» «Да». Неожиданно ответил Кассиди старший, не оборачиваясь. И несколько раз бывал здесь. Тогда почему? Давай потом, Матиас. Остров и вправду был крохотным. Наверное, с футбольное поле. Мы прошли его за несколько минут и остановились перед чем-то напоминающим дом. Это было небольшое здание, построенное из древесника, скорее хижина, чем постоянное жилище. Очень, очень простое. Словно мастер особенно не заморачивался результатом, но украшенные необычными травами и цветами, вьющимися по стенам и крыше. Миленько. За домом виднелось что-то вроде небольшой плантации. Чуткий Юр возбужденно зафыркал, явно желая исследовать местность. Но я придержал малыша на плече. Значит, здесь и держали мою травинку. Сигналы медленно пульсировали внутри. — Это когда-то построил я, — угрюмо усмехнулся Винсент. «Надо же! Столько лет прошло, а тут все по-прежнему!» Дверь недовольно скрипнула, когда мы вошли. «Черт возьми!» Главным объектом посреди хижины было жуткое сплетение ветвей железного вьюна, полностью скрывавшего несколько неподвижных тел, подобно тому, как он опутывал травинку. Но гораздо, гораздо гуще. Ничего тут не было приспособлено для содержания и допроса пленников. Я все больше утверждался в мысли, что, говорящие с травами... Импровизировала, пошла во банк, похитив и спрятав землян в своем домене. Она невероятно рисковала, была в цель ноте, только поэтому, скорее всего, и не успела их допросить и замести следы. А может, видела в них предмет торга, свой последний козырь, если что-то пойдет не так? Уже не имеет значения. Железный вьюм зашевелился, полез к нам, но я поднял семя древа, и черная трава сгорела, стремительно распадаясь отравленной пылью. Наблюдая за мной, Винсент негромко произнес. «Интересный ты человек, Сигурд. И домены, руны, и золотое семя. Почему молчал про него? Ты же не спрашивал, Рикс?» «А теперь спрашиваю». «Я нашел его в озере, около которого упала моя капсула», — сказал я чистую правду. «Там на острове жил этот Юр. С этого и начались мои приключения. А семя я скрывал, потому что мне не понравилось, что творится у Фригольди». Его бы у меня сразу отобрали, ведь это лакомый кусок. Ты даже не представляешь, насколько...» — бросил Кассиди. «Недаром Эниэс не заговорил о Золотой вере. К счастью, семя уже видел Вестинг, и это очень хорошо. Просто так отобрать его не выйдет. Наблюдатель ведь дал золотой подвиг? Да, его нужно посадить на границе света и тьмы. И защищать Росток». «Прекрасно, Доннерветтер», — сказал Винсент и я не понял, радуется он или это сарказм. Нас теперь не убьют, по крайней мере, сразу. Тем временем железный вьюн развеялся, и мы наконец-то смогли увидеть пленников. Да, это были они, окровавленные и дополнительно скрученные по рукам и ногам. Пятеро, холодные, без чувств, отравленные токсином, но живые. Замедленный пульс прощупывался. Мисс Максвелл, Пьюри, Инь, Грай и то ли грохот. Одежда Вероники и Фьюри была в темных пятнах крови. Я догадывался, почему. Был и шестой, лежащий рядом, но иначе. Динамит. Он был весь покрыт засохшей кровью. Тело выглядело изломанным. На лице застойло зверское выражение, будто он собирался загрызть кого-то, но не успел. Мой командир был мертв. Он умер как воин, сражаясь до конца. Холодная пустота поселилась внутри. Я до последнего надеялся, что увижу его живым. — Спи спокойно, командир. Опустившись на колени, я осторожно прикрыл его веки. — дел Мария! Один из наших лучших восходящих! — сказал Минос. — Винс, остальные живы? — Не знал его, но мое сердце с тобой. Тяжелая рука Винсента опустилась на плечо. — Пойдем, Сигурд, надо помочь живым я чую яд черных трав в их жилах». «Слова ваших восходящих проросли правдой», — произнесла Иниэс, когда мы вернулись сквозь стрелу, отягощенные бесчувственными друзьями. «Значит, люди земли нарушили мир под древом еще до Тинга. Мерзости черные травы». «Не хочу больше дарить слова пустоте. Виновные наказаны. Твои глаза все видели, а уши все слышали, Кинга, чуть нахмурился Винсент. «Как и весь большой Тинг». «Верно, Винсент Кассиди», — холодно улыбнулась С. «Но Тинга еще не сказал своего слова». Она обернулась к толпе восходящих, словно приглашая их говорить. «Отдай народу реки своего сына!» Из рядов восходящих неожиданно выступил хорошо знакомый мне Аурвак. «На его червивых руках кровь людей реки. Кровь за кровь! Рыжая Рикс обещала мне его голову. Теперь я говорю за людей земли». И мое слово такое. «Сначала мы сами будем судить тех, кто принес народу много бед», — непреклонно нагнул голову Кассиди. «Они должны ответить перед Фригольдом. Но ты, Аурвак, ведь вспомнишь мое имя? Я обещаю, что твоя кровь будет отмыта. А пока прими малый дар». Он материализовал знакомый серебристый кейс с Хельги. Внутри не было ничего особенного. Десяток новеньких суворовых и магазина к ним видимо, из трофейных запасов Трейва. Но выглядело земное оружие, конечно, внушительно. У людей-реки, стоящих рядом с Аурваком, сразу загорелись глаза. Я нахмурился. Выкуп за жизнь мрака, да еще нашим оружием, которые могут повернуть против нас же, не казался хорошей идеей. Однако у Винсента имелись свои резоны. С другой стороны, я бы с большим удовольствием сам перерезал мраку глотку у Фригольде не полагаясь на каких-то там аборигенов. Рик с мертвой рыбы недовольно засопел, скрестив руки на груди, и к Кассиди добавил с мрачным намеком. «А если кто хочет забрать то, что принадлежит Фригольду, то я готов к Фиантару. Как раз размялся, и не прочь попробовать в деле новые руны. Большой Тинг, я не из тех, кто привел сюда Кассиди и людей Земли». Вперед неожиданно выступил ветер равнин. «Все это знают». Я называл Винса своим Кану, а мой второй сын должен жизнь его Хейру. Тот, кто бросит им вызов, пусть и знает. Люди трав сейчас стоят рядом с людьми земли. Он покосился в сторону Аурвака, и я понял, как много значит поддержка союзника на Большом Тинге. Народ реки, может, и готов был драться с мраком, но Феонтар с Винсентом Кассиди — совсем другое дело. И уж тем более, когда могущественный народ трав прямо предупреждает, что лучше этого не делать. У вождя людей реки была возможность достойного выхода, и он ей воспользовался. Переглянувшись со своими, Аурвак с достоинством принял дары и отступил. Я перевел дух и увидел выходящего из толпы Рикса каменных луков. «Каменные луки говорят! Мы признаем рикса народа земли!» — произнес яростный, как пламя. «Большой Тинг видел, как наши слова обернулись правдой. Червевая сестра мертва, и люди теней говорят!» Когда ее червивый сын умрет тоже, обиды между нашими народами будут забыты. Но народ теней хочет знать, что люди Земли сделают с истинным семенем. «Весь круг хочет это знать», — добавила Иниэс. Все они смотрели на меня, ожидая ответа. Вновь вспомнив, как говорил и держался белый дьявол, я невольно расправил плечи и чуть подался вперед. Вселенница изменил меня». И только сейчас, по удивленным взглядам землян, я понял, насколько сильно. Забрав семя у кыша, я высоко поднял его, освещая тингвеллир. Большой Тинг! Судьба вручила мне золотое семя в самом начале пути. Но эта ноша слишком тяжела для одного восходящего. Кинг людей древа сказала, что человек лишь часть своего народа. Я не могу решать за всех людей земли. Но я могу сделать иное. Когда-то та, что сейчас мертва, Я кивнул в сторону плаща, укрывающего тело фламиники. «Сказала мне, что отдаст свою дочь только за золотой дар. Что ж, сегодня я отдаю золото отцу как свадебный дар для своей восходящей. Примешь его, Рикс?» Я протянул семью Винсенту, несмотря на жалобный писк Юра. «Очень простой расчет. Золотой подвиг золотым подвигом, но его все равно невозможно выполнить в одиночку». «Если честно, мне была гораздо важнее травинка, чем какая-то там золотая руна и слава. Наблюдатель хочет, чтобы малое древо было посажены на границе круга, меж светом и тенью», — сказал Винсент, очень осторожно, двумя ладонями принимая сияющее семя, так будто оно выточено из хрупкого хрусталя. «Мы должны взрастить и защитить росток. И мой народ принимает это. Есть ли лучшее место для этого, чем наш горный фригольд?» Тинг забурлил от такого известия. Подобное случалось раз в сотню циклов, если не реже. Винсент меж тем продолжил. «Я не стану отнимать у восходящего его славу. Наблюдатель отметил тебя, Сигурд. Тяжелая ноша? Даны тебе плечи неси, а дочь я отдам и так, безо всяких даров». С этими словами он вернул мне семя. Его речь понравилась восходящим. Тинг одобрительно загудел. Многие поднимали руки со сжатым кулаком, выражая свое восхищение решением Рикса. А вместо аплодисментов громко стучали оружием в нагрудники. Яростный, как пламя, отступил движением головы, дав понять, что удовлетворен ответом. Его поведение наверняка удивило многих, ведь народ теней считался давним врагом землян, да и вообще одним из самых зловещих племен Круга. Однако я прекрасно понимал, что их неформальному лидеру просто некуда деваться пока среди землян стоит тот, кого не считают воплощением своего древнего божества. Но этот вопрос надо решать, потому что именно людям теней больше всего угрожает появление нового древа в наших землях. «Народ моря признает Санта Кассиди!» — крикнул Сторм сто смертей. «Он не танцует с завязанными глазами, но люди моря требуют серебряную веру за кровь, и народ гор тоже. Черви тоже увидят золотой свет». Прошепел один из риксов теней, представляющий септу шипов. «Они придут, они приходят всегда, и первый удар настигнет мое племя. Люди земли готовы платить чужой кровью за свое золото? Золотой свет падет и на ваши земли. К тому времени там не останется живых». Восходящие начали яростно спорить, перебивая друг друга. Три сильных народа поддержали нас, но были и иные течьи восходящие погибли сегодня. Народа леса и гор, один из фригольдеров людей пещер, их голоса требовали крови и мести, изгнания. Они возмущались и обвиняли. И Эниэс подняла посох, прерывая гвалт. Тинг говорит по-разному, но это голоса гнева. Я разделяю их, ибо моему народу нанесено двойное оскорбление. Однако мы должны помнить, что мудрость растет выше ярости. «Я обращаюсь за золотым словом к тем, кто говорит с Великим Древом. Хранители, как нам поступить с народом земли?» Она обращалась к хранителям Древа. Их тут присутствовало трое. Существа, похожие на людей, но людьми не являющиеся. Защитники, рожденные Элтаниром, как сказал Белый Дьявол. Один из них с легкостью испепелил Треева. Чего нам ждать от них? «Народ земли нарушил мир под Великим Древом». «Они использовали черные травы, принесли и прорастили мерзость», — услышали моментальный голос. «Народу земли здесь не место. Они должны быть изгнаны из тингвиллира. Но свет истинного семени говорит нам. Когда взойдет новый росток, Элтанир вновь примет людей земли под свои ветви». «Изгнаны». Я поежился, но Винсент и Минос оставались спокойны. Иниэс же снова взяла слово. «Большой Тинг, я, с говорю от народа древа. Люди земли не будут говорить здесь, а мы не будем их слушать, ибо наши сердца полны гневом. Пусть все люди земли немедленно покинут благословение. Пусть люди земли выплатят золотую веру народу древа за нарушение мира и мерзость, разрушившую Тингвиллер, и серебряную веру каждому из племен» чей восходящий по их вине ушел сегодня в вечность. Это не облегчит боль, но нужно помнить, под новым небесным знаком нам нужен мир. Мы не будем навсегда изгонять народ земли. Творящая даровало им возможность искупить вину. Когда новый росток подарит единству золотой свет, когда долги будут оплачены, мы забудем обиды, и никто не будет мстить людям земли. Что скажете, народы? Что такое золотая вера? Тихо спросил я у стоящего рядом минуса: Золото, руна или предмет, либо то, что равно ему. Например, сто звездных монет, поежился восходящий. Серебряная вира, соответственно, 10 монет, бронзовая, три. Ничего себе расценки. Плюс-минус цикл работы всех восходящих фригольда. Предложение выглядело очень жестким, но относительно справедливым. Конечно, лишь с точки зрения варварского правосудия единства но я уже понимал его суть отдельный индивидуум рассматривался лишь как часть народа и наказывали за одного всех это казалось ужасно несправедливым ведь паршивая овца могла погубить все стадо но с другой стороны запускала механизм социальной саморегуляции вычисляющий и уничтожающий таких овец на ранней стадии в результате общество разумных само пришло к тому что я наблюдал подобие родового кланового устройства с весьма жесткой иерархией. Такова ли была задумка создателей единства? И еще. Это совершенно не стыковалось с земными законами, конституцией колонии, правами человека и так далее. Народы круга поддержали С. По крайней мере, никто открыто не высказался против. Тогда она обратилась к Винсенту. Что скажешь ты, Рикс? Когда мой народ должен выплатить эти веры? Спросил хмурый Винсент к следующему небесному знаку. У вас будет время собрать звездные монеты и прорастить семя. Если ты согласен, принесем клятвы, и вы уйдете, люди Земли». И мы принесли клятвы, а потом ушли. Для нас тинг окончен. И, учитывая все происходящее, мы, наверное, легко отделались. Хранители сопровождали нас до винтокрыла, позволив лишь забрать тело мертвого Рэнди из древесного дома говорящий. Когда я поднял тяжелый, перегруженный людьми, хоть многих мы оставили в домене Грифон в воздух, неожиданно испытал облегчение. увидел свет в конце длинного тоннеля. Несмотря на то, что Максвелл и мое копье еще не оправились от черных трав, от травинка была тяжело ранена, главное было сделано. Мы победили. И теперь возвращались домой. — Хорошо, Хейр, — прошептал Белый Дьявол. — Но нужно довести дело до конца. Он говорил о Марке Кассиди.